Не факт, что их выдадут. В лучшем случае стоит рассчитывать на их аналоги, имеющиеся у империи, но на практике мало кому давали такую возможность». «Где обучался?» — задал следующий вопрос глава рода. Солрен, выдержав короткую паузу и что-то обдумывая, за которую успел бросить на нолу изучающий взгляд, твердо ответил. «Лицей имени его величества Дхонра». Самое престижное учебное заведение королевства, элитное, немного не мало. Его выпускники высоко ценились, а к их мнению прислушивались. Лицей имени Его Величества Дхонра создавал действительно достойных специалистов, профессионалов своего дела и опасных противников на поле боя. Это же столичное заведение, верно, спросила женщина и после кивка продолжила. Это значит, что вы из знатного рода?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 но Раган не стушевался под этим взглядом. «Я знаю, что ваш род сейчас находится в опальном положении», глядя прямо в глаза Келдрину, признал он. «Быстро ты это узнал? Для буквально пару дней назад амнистированного заключенного тут же вернул сказанное Эверон. У меня остались хорошие друзья, объяснившие обстановку», уклончиво ответил парень. Догадаться, кто являлся источником его информации, не составляло труда.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 Я увидел, как Келдрин кивнул мне и махнул рукой, разрешая покинуть площадку. «Я в вашем распоряжении, миледи. Показывайте». Мы отправились в дом, куда слуги уже успели унести мой плащ. «Вы правильно сделали, что не стали сдерживаться», — вдруг заговорила Нола, когда мы скрылись из поля зрения аристократов. «Барнсеру не хватало достойного соперника, который не будет стесняться изволять дворянина в земле».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 «Для меня все это выглядело по меньшей мере странно. Нам предстоит еще не одна совместная тренировка. Я сделал вид, что излагаю мысли вслух, проверяя реакцию Ноллы, а вместе с тем одно свое предположение. Подготовка у Барнсера отличная, ему просто нужен правильный спарринг-партнер, а значит каждый наш поединок будет проходить в жестком контакте». Мереди задумалась.